Глава 32. Небольшое речное судно «Кристебель» было пришвартовано к причалу на Марне, что к востоку от Парижа, лишь одним веревочным линиям, и когда Требелло взошел на борт, оно сразу же отправилось в путь. Это был черный плавучий дом голландской постройки с низкими палубными надстройками, чтобы легко проходить под мостами, и с садом из цветущих растений в терракотовых горшках на верхней палубе. Хозяин судна, худощавый, невысокий человек с бледно-голубыми глазами и приветливым лицом ждал утрапа, чтобы приветствовать требела на борту. Он пригласил швейцарца вниз. «Рад познакомиться с вами», сказал он, протягивая для рукопожатия руку. Тыльная сторона его ладони поросла волосами. Они росли как-то задом наперед, по направлению к кисти. И у требела мороз прошел по коже, когда он пожимал эту ладонь. «Идите за месье Милко. Я разложил товар там, внизу». Сам хозяин задержался скольносом на палубе. Некоторое время они прогуливались между терракотовыми цветочными горшками. Затем остановились у единственного в аккуратном садике уродливого предмета. 50-галлоновой стальной бочки из-под масла с прорезанными в боках отверстиями, достаточно большими, чтобы в них могла проплыть рыба. Верх у бочки был отрезан газовым резаком и не туго привязан проволокой. На палубе под бочкой был расстелен брезент. Хозяин судно похлопал по ее стальному боку так сильно, что она зазвенела. «Пошли», — сказал он. На нижней палубе он открыл дверцы высокого шкафа. Шкаф был заполнен самым разнообразным оружием. Здесь были русская снайперская винтовка, американский пулемет Томпсона, пара немецких шмайсеров, пять противотанковых фауст-патронов для использования против других судов и целая коллекция легкого огнестрельного оружия. Хозяин выбрал копье «Трезубец» для охоты на крупную рыбу. Кончики зубцов были спилены. Он вручил копье Кольносу. «Я не планирую так уж сильно его порезать», — произнес хозяин благодушным тоном. его сегодня нет. Некому будет чистоту наводить. Сделаешь это на палубе, когда мы вытянем из него все, что ему говорили. Только разделай его как следует, чтобы он не выплыл из бочки». «Милка же может», — начал было Кольнос. «Швейцарец, твоя идея. Тебе и зад подставлять. Так что давай действуй». Разве тебе не каждый день приходится мясо резать? Милка вынесет его труп наверх и поможет уложить в бочку, когда ты его разделаешь. Оставь у себя его ключи и обыщи его комнату. Мы и перекупщика Лея уберем, если понадобится. Надо все концы подобрать. И никаких произведений искусства до поры до времени, сказал хозяин судно Во Франции он звался Виктором Густавсоном. Виктор Густавсон весьма успешный бизнесмен. Он торгует морфием, который когда-то принадлежал СС. а также новыми проститутками, в основном женского пола. Настоящее его имя – Владис Грутос. Лей остался в живых, но потерял все свои картины. Они много лет оставались в государственных хранилищах, поскольку судебное разбирательство зависло из-за того, что было неясно, можно ли применить хорватские соглашения по репарациям к советской Литве. Невидящие глаза Требелла смотрели из стальной бочки, лежавшей на дне марны, на текущую над ним воду. Он больше не был лыс. На голове лохматились зеленые волосы водорослей и морской травы. Они развивались в бегучей воде, как кудри его юности. Ни одна картина из замка «Лектор» не всплывет на поверхность в течение многих лет. Благодаря любезному содействию инспектора Попиля, Ганнибал «Лектор» получил разрешение время от времени посещать картины в хранилище. С ума можно сойти, сидя в подвале, в глухой тишине, слыша над самым ухом аденоидное дыхание охранника, не сводящего с тебя глаз. Ганнибал смотрит на картину, которую когда-то взял из маминых рук, и понимает, что прошлое вовсе не стало прошлым. Зверь, чье зловонное дыхание обжигало ему и мики кожу, по-прежнему дышит, дышит в это самое время. Ганнибал поворачивает мост вздохов лицом к стене и смотрит на обратную сторону холста. Смотрит каждый раз в течение долгих минут. Очертаний микиной руки нет, они стерты, Есть только пустой квадрат холста, на который он проецирует свои смятенные видения. Ганнибал взрослеет и меняется. Или, может быть, выявляется то, что было в нем всегда».